Лист осенний Гитлеровскими войсками, наступавшими на Кавказ, командовал фашистский генерал-фельдмаршал Лист. Кончилось лето, приблизилась осень. Не достигли фашисты намеченных целей. Клялись фашисты взять Грозный, вступить в Баку. Застряли фашисты. По-прежнему грозно, высятся Грозный, за горами, за долами лежит Баку. Дали фашисты слово прорваться к Сочи, к Сухуми, к Поти, к Батуми. Застряли фашисты, споткнулись у моря, как до Луны, далеко до Сочи. Кричали фашисты, что горы осилят, возьмут Тбилиси, и все за Кавказье тоже. Застряли фашисты, не прорвались через Кавказские перевалы. Все так же в мечтах Тбилиси, и все за Кавказье тоже. Сорвались фашистские планы, заслонили советские люди грудью своей Кавказ. Разгневан Гитлер провалом Листа. Мчит из Берлина курьер в Россию. Срочный приказ в кармане. Снять Листа! Снять Листа! Снять Листа! Смещен, вполне милость фельдмаршал Лист. Узнали наши солдаты о грозном приказе Гитлера. Осень начиналась как раз на дворе. Смеются солдаты. Назвали генерал фельдмаршала Листа. Лист осенний. Советским осенним военным ветром сорван фельдмаршал Лист.